Глава тридцать К тому времени, как всё поняла, я уже стала взрослой. Мне всегда говорили взрослеть быстрее, я всегда хотела повзрослеть быстрее, и теперь на самом деле стала взрослой. Поначалу мне показалось, что я переместилась во времени, я подумала, что проспала на этой лестнице десять лет, но потом вспомнила всё, что произошло прошлой ночью. Боль покинула моё тело, она просто исчезла. Все мои зубы выросли снова, даже те, которых у меня никогда не было, В каждом уголке моего рта. В правом верхнем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем. должно быть это те самые зубы мудрости, о которых я раньше слышала. У меня не было зеркала, поэтому я посмотрела на своё отражение в металлической бляшке на рюкзаке, я выглядела взрослой, примерно того же возраста, что и моя сестрёнка. Я заметила, что моя голова потяжелела из-за длинных волос, и грудь тоже стала тяжелее, и остальное тело тоже сильно изменилось. У нас в школе были уроки только для девочек, Я думала, что это не имеет ко мне отношения, ведь у меня и молочные зубы не начали выпадать. И вот я обогнала буквально всех девочек в классе. Теперь я 18-летняя женщина, как моя сестрёнка. Я могу уйти из дома прямо сейчас. Я подумала, что Бог, должно быть, исполнил моё желание. Возможно, мистер улитка, на которого я наступила, был Богом. Я думала, что после того, как я на него наступила, Бог меня накажет. Но всё почему-то выглядело так, будто он меня вознаградил. Не знаю, что в голове у богов. Но теперь я могу уйти из дома, я могу пойти к Хибари. Наконец-то я смогу жить вместе с сестрёнкой. Когда я от боли сбросила рюкзак на пол, всё его содержимое оказалось разбросанным повсюду, но вскоре я смогла найти запасной ключ. Бумажка с адресом, приклеенная скотчем к ключу, всё ещё была на месте, и я знала, что это был многоквартирный дом. Это был дом под названием «Цветочная композиция Манаса», квартира номер 307. Я хотела пойти туда сразу, но подумала, что будет лучше пойти туда ночью. Я многого не знаю, но я знаю точно, что для восемнадцатилетней меня прийти в дом сестренки без какой-либо одежды посреди дня — это плохо. Я уже взрослая, я должна обращать внимание на то, как я веду себя с другими людьми. У и хибари тоже свои дела, так что лучше дождаться ночи. Не думаю, что меня кто-нибудь увидит, если я останусь здесь. Хотя пол здесь твёрдый, и все звуки хорошо слышно, очень неудобное место, чтобы прятаться. Но всё же лучше, чем дома. Это вообще моя первая ночь, проведённая вне дома. Мне казалось, что теперь я понимаю, что чувствовала мама. Вне дома спится гораздо лучше. Голова, 35. Прежде чем пойти домой к сестрянке Хибарии, я положила один из своих передних зубов в почтовый ящик возле дома. Если вы спросите меня, не было ли это чем-то вроде небольшой шутки, то я отвечу, что нет. Это была не шутка, это было для мамы и для дяди, который жил с нами, «Дядя, который жил с нами, потом перестал жить с нами. Это был акт мести. Я так считаю. Я больше не невинный маленький ребёнок. Я приняла решение переехать, как только стану взрослой. И точно так же я приняла решение отомстить этим людям, когда стану взрослой. Я не такая, как сестренка Хибари. Думаю, сестренка Хибари, даже уйдя из дома, всё равно считала бы, что у неё есть отец, который в неё верит. Если бы кто-нибудь увидел человеческий зуб у себя в почтовом ящике, то он наверняка испугался бы». Словно получить укус, когда проверяешь почту. Сначала я хотела положить в почтовый ящик все зубы, но потом подумала, что это будет слишком страшно, и решила положить только половину. Потом я подумала, что даже половину зубов это слишком страшно. В итоге из двадцати зубов, потом из десяти, потом пяти, потом трех я продолжала делить количество пополам, пока не решила положить всего один зуб. Это был передний зуб, который выпал первым. Причина, по которой я выбрала именно этот зуб, была в том, что это был мой первый гнилой зуб. Если присмотреться, то можно увидеть, что раньше в нём была дырка. Сестренка Хибари водила меня к стоматологу именно для того, чтобы лечить этот зуб. Если бы он увидел его, то, вероятно, даже узнал бы, но тогда я не думала об этом. Но каким бы пугающим ни был этот план мести, пугающим даже меня, в конце концов он появился у меня очень быстро и совершенно случайно. Если идти к дому сестренка от той парковки, где я пряталась в течение одного дня... У меня не было денег, так что всё, что я могла, — это пойти туда пешком. То я должна была непременно пройти мимо дома, я хотела иметь причину, которая дала бы мне храбрости пройти мимо. Это был план мести, который я придумала. Я сделала то, что не должна была делать. Теперь, когда я думаю об этом, о том, что моя позорная месть привела к тому, что сестренку заподозрили в похищении, я и подумать не могла об этом. Я плохой ребёнок. Я плохой взрослый. В конце концов, боги наказали кого-то вроде меня. Гуляя ночью, я стала потерянным ребёнком. Или не потерянным ребёнком, а потерянным взрослым. И мне потребовалось очень много времени, чтобы добраться до дома сестрёнки. Я даже не уверена, что меня никто не видел. Но хибари не было дома. Входить внутрь, когда её там нет, казалось мне неправильным. Но я два дня ничего не ела, хотя и привыкла мало есть. И я очень устала от того, что ходила всю ночь. Думаю, остаться голой на тротуаре тоже было бы нехорошо. Я думала, что она скоро вернётся... Я не могла дождаться того, как сестренка увидит меня взрослой. На кухне нашла набор детских столовых приборов, которые, кажется, сестренка купила специально на случай, когда я приду к ней в гости. Это было очень трогательно. Но я больше не могла пользоваться этими приборами, потому что теперь была того же возраста, что и сестренка. При мысли об этом, я немного почувствовала себя счастливой. Я без спроса съела то, что нашла в холодильнике, и без спроса приняла ванну. С тех пор, как я лишилась одежды, мне было очень холодно. Поэтому я также одолжила немного одежды. В квартире был кондиционер, но и не знала, как им пользоваться. В большинстве японских домов используются конвекторные кондиционеры, способные как охлаждать, так и обогревать помещение. Кстати говоря, дом сестренки Хибари был буквально полон вещами. Казалось, что я попала в рай. И в отличие от моего дома, здесь мне было очень комфортно. Пожарная лестница, которая ещё недавно показалась мне удобной, в конце концов оказалась всего лишь пожарной лестницей. Я чувствовала, что если останусь здесь, то смогу прождать столько времени, сколько захочу. Но даже после долгого ожидания сестренка так и не пришла. Даже спустя несколько дней. Я опять испугалась. Я подумала, что с сестренкой могло что-то случиться. Возможно, кто-то сейчас скажет, что это глупые мысли. Но я ненароком подумала, что для того, чтобы я стала взрослой, сестренка Хибари каким-то образом должна была превратиться в ребёнка. Значит, я должна её спасти. Теперь моя очередь защищать Хибари я начала искать подсказки, цепляясь за этот неверных от мыслей. Я словно попала в один из тех детективных романов, что читала в библиотеке. Компьютер я решила проверить последнюю очередь, потому что я не умею правильно пользоваться такими вещами. Дядя, который жил с нами, иногда использовал его дома для работы, но я видела это всего несколько раз. Однако, осмотрев всю квартиру, я поняла, что этот компьютер стал последним шансом найти хоть какие-нибудь зацепки. На компьютере стоял пароль Бенисёга. Блин, Хибари Аннетян. Я передумала её спасать. Вдруг я что-то увидела. Что это? В уголке экрана мигал значок электронной почты, и ко мне вернулось чувство ответственности. Я не была на сто процентов уверена, как должна выглядеть электронная почта, но судя по тексту, который я увидела, дядя, который жил с нами, и сестрынка Хибари спорили друг с другом. Там было много иероглифов, которые я не могла прочитать, и я не знала всех подробностей, но, похоже, они думали, что меня похитили». Кто-то того же года обучения, что и сестренка Хибари нашел мою одежду, зубы и рюкзак. Зачем этому парню вообще было нужно заходить в такое место? Видимо, есть люди, которые просто делают странные вещи. А ещё моя сестренка стала подозреваемой. Дядя, который жил с нами, настоящий отец Хибари, сильно разозлился. Делает ли это меня родственником преступника? Он сказал и несколько очень плохих слов. Настоящий отец сестренки сейчас был очень зол на неё. Я не могла больше читать это. Я должна сообщить сестренке, но я понятия не имела, как отправить ей электронное письмо, что если я нажму не на ту кнопку, и эта машина разлетится на куски. И кроме того, что мне написать? Как я должна сказать ей, что все подозрения в её адрес — это всё неправильно? Положено ли за похищение смертная казнь? Тем не менее, я хотела отправить электронное письмо и не взорвать компьютер, поэтому мне пришлось маневрировать для получения результатов. Я научилась читать те вещи, которые сестренка отправляла другим людям. Там был кто-то по имени Сёна Митона. Я не знаю, кем был этот человек, но в переписке с ними нашла имя человека, который был на пожарной лестнице. Он учился на том же курсе, что и сестрёнка. Его звали Арараги Кайоми. Всё, что я могла сделать, это просто встретиться с этим человеком. Мне просто нужно было расспросить его о тех вещах, которые я не поняла из электронных писем, поскольку, судя по всему, они никогда не встречались друг с другом. Я подумала, что если оденусь как сестрёнка и притворюсь ею то смогу заставить его мне всё рассказать. Я притворилась Хибари, я Хибари. Я знаю, что это совсем не подходящее время, но у меня голова пошла кругом от одной этой мысли. Я про себя подумала, что, возможно, хотела не столько стать взрослой, сколько стать Хибари. В любом случае, чтобы Рараги Кайоми-сан не догадался, что я ребёнок, и что я младшая сестра Хибари, я должна выглядеть как можно более взрослой и как можно сильнее быть похожей на сестрёнку». Если бы я надела одежду, которая висела в шкафу, то определённо стала бы выглядеть как сестренка Хибари. Одежда, в которой я буду выглядеть взрослее. наверное, смогу найти её с помощью компьютера. Я не знаю, как отправлять электронные письма, но зато знаю, как искать разные вещи в интернете. Это легко. Компьютер похож на волшебную коробку, которая может научить чему угодно. Хотя этот компьютер толщиной с листок бумаги. Волшебная бумага? Интересно, смогу ли я найти с его помощью что-нибудь ещё? Что-нибудь на потом. Путь отхода. Если я создаю проблемы для сестренки Хибари, то не могу оставаться здесь вечно. Я должна уйти отсюда. Но куда я могу пойти? Куда я могу вернуться? Мне некуда пойти, и у меня нет дома, в который я могла бы вернуться. Став взрослой, я больше не могу никем стать, потому что я уже взрослая. Для меня всё уже кончено. Глава 36. «Да, всё кончено!» «Самые тяжёлые годы твоей жизни уже позади!» После ужасного крика, который разнёсся эхом по всему храму, новая богиня потерянных детей, Хачикудзе Майой, обняла женщину в костюме. То есть Бенихибари, то есть Бенигучихибари, то есть Лже-Бенихибари, то есть Беникудзя-Кутян, то есть транзисторную стройняшку, то есть Бенигучикудзя-Кутян, обняла обнялась силой, соответствующей громкостью крика. Ведь десятилетняя богиня, обнимающая восемнадцатилетнюю маленькую девочку, вызывает определённый диссонанс. Объятие, когда обе руки изо всех сил пытаются дотянуться, чтобы сомкнуться за спиной. «Итак, теперь ты можешь сделать столько интересных вещей. Давай пойдём и сделаем всё, что ты всегда хотела сделать. Ты можешь сделать всё, что угодно, потому что ты всё ещё живобиник у Как же я рада, что ты не умерла. Хорошо, что ты пришла. Добро пожаловать в мой дом!» Хачикудзи прижалась своим лицом к лицу Бенни кудзя которая выглядела подавленно ещё середина своего рассказа, словно давно хотела это сделать, но ждала, пока история закончится. «Найди друзей, найди любовь, создай семью! Ты встретишь на своём пути множество людей, которые тебе понравятся. Будь одержима всеми! Если в этом мире есть что-то, что ты хочешь, то обними это так же крепко, как я обнимаю тебя сейчас. Тебе больше не нужно ни от отказываться. Это же прекрасно, не правда ли? Я так рада за тебя!» Ты можешь отправиться куда угодно и съесть любое блюдо, которое тебе понравится. Ты можешь попробовать каждый десерт и вылечить все свои зубы. Ты можешь быть счастливым любым образом, каким захочешь. Теперь в твоей жизни не будет ни единого скучного мига. Если хочешь, чтобы твоя жизнь была полна чудес, тогда отправляйся в плавание. Не нужно надевать никаких масок, ты можешь быть кем угодно. Певицей, мангакой, актрисой, спортсменкой, политиком, космонавткой, да хоть девочкой из протекюр или призрачным наездником. Ты можешь быть кем угодно. Итак, «Перед тобой стоит труднейший выбор. Какую дорогу ты выберешь?» «Я... я...» Попав под безжалостный шквал информации Хачикудзи, Бенни Кудзя Кутен напряглась, чтобы что-нибудь ответить. Она бы расплакалась, если бы могла, но все слезы уже закончились. Поэтому она рассеянно улыбнулась. Совсем не по-взрослому. «Я хочу увидеть свою сестрёнку. Так отправляйся и встретиться с ней. Я хочу уйти из дома. Так вперёд, хотя, конечно, ты уже ушла из него». «То место больше не твой дом». «Я хочу... я хочу ненавидеть маму». «Это нормально, ненавидеть кого-то». «А тот дядя, что жил с нами, о можешь вообще не думать». «Я хочу одежду». Кстати говоря, Бенни была голой. Я полагал, что она наденет что-то другое после того, как снимет тот костюм, но она не хотела больше доставлять неприятности своей сестре, поэтому для неё было немыслимо взять что-то ещё из её одежды. Бенни поднялась на эту гору без одежды, без обуви. Я Беникудть Закутян загадала желание, помолилась божеству. Пожалуйста, я хочу снова стать ребенком, пожалуйста. Конечно Хочекузи еще сильнее прижилась своим лицом к лицу Беникуд закутян. На этот раз не торопись сама и не торопи время. Живи медленно, размеренно, вдумчиво, чтобы стать такой взрослой, которой ты хочешь стать. Нет нужды спешить, у тебя есть столько времени сколько захочешь до тех пор пока ты жива повторила она еще раз в конце все повторяется, всё циклично, всё движется по спирали.